Находки. Трупы она встречала уже не раз. В квартирах, в постели, умерших своей смертью или от эпидемии. Такие квартиры она старалась поскорее покинуть, все же боясь заразиться. Собственно, такие квартиры были даже помечены. Мародеры на входных дверях царапали косой крест. Зачем? Неужели, чтобы предупредить собратьев? Такая взаимоподдержка удивляла ее. В нескольких квартирах были тела, явно покончивших с собой. Особенно ей запомнилась одна квартира. Она попала в нее обычно, через дверь. Только дверь была не взломана, а такое впечатление, что оставлю открытой, заходи, кто хочет. Такое очень редко, но тоже встречалось. Видимо, в тех случаях, когда хозяева отдавали себе отчет, что вернуться не получится, и оставляли квартиру всем желающим. Но в этой квартире, во всяком случае, одна хозяйка была дома. Но это Лена узнала уже потом, в самую последнюю очередь заглянув зачем-то и в ванную. Сначала-то она, как обычно, прошлась по квартире, подсвечивая фонариком и пытаясь представить, кто тут жил раньше. Фотографии или картинки в рамках обстановка – общее впечатление. Получалось, что тут жила одинокая женщина, довольно молодая и фигурная, судя по вываленным из шкафа вещам. Ажурные, хотя и довольно дешевенькие бюстгальтеры тросики стринги джинсы с аппликацией, майки-кофточки, обувь. Все на небольшой размер, все довольно-таки со вкусом, во всяком случае не кич. И все недорогое. Турция, Китай. Судя по всему, с нашего же вещевого рынка. Фотографий не было. Такое часто бывало. Обычно люди забирали память с собой, уезжая. Ничего детского или мужского. Обычные следы посещения мародерами. Выдвинутые ящики, разбросанные вещи. — Ну, хоть не насрано. — Наверное, можно будет остаться здесь на ночь, — подумала она. — Вот и диван-кровать с задранной половинкой, с торчащими из ящика для белья одеялом, валяющейся рядом тощей подушкой. — Нормально. Можно будет здесь устроиться. — Надо же, ничего не нагажено, и даже из зеркало в шкафу купе не разбито. Редкий случай. Она посветила, и зеркала на нее взглянула изможденная пожилая женщина с запавшими глазами, с выбившимися из-под платка и шапки седыми космами волос. — Неужели это я? — Нет. Она пустила фонарик, борясь с желанием вновь посветить в зеркало. — Или это какой я буду в старости? — Какая глупость лезет в голову. — Нет, не буду больше смотреть. Не обнаружив и на кухне ничего полезного, судя по суде, жившая здесь женщина была весьма среднего достатка, Лена совсем уже была решила располагаться тут на ночь, но перед этим заглянула и в ванную. И там увидела ее, конечно же, саму хозяйку квартиры. — самоубийца. Она встречала уже их. Двое повесившихся, старуха и грузный, неопрятного алкогольного вида дядька. Еще один, явно застрелившийся из ружья, из дробовика, сидел в кресле, и головы у него, считая, что не было, все содержимое черепа было на стене за креслом. Видимо, стрелял, уперевство ствол под подбородок. Ружья, правда, тоже не было, кто-то успел прибрать до нее. Ничего особенного она знала многие, отчаявшись. Ждать, пока все наладится, слабые или не приспособившиеся к этой новой парадигме, как называл гнусную действительность Олег, сводили счеты жизнью, но тут был особый случай. Самоубийца была в ванной, то есть в самой ванне. Зрелище было то еще. Вся ванная комната была в белом пушистом инии, сверкавшем в луче фонарика, как бриллиант. Ванна же была наполнена почти до краев бурой темной жидкостью, превратившейся в лед, и из этого льда видна была голова, лицо молодой сравнительно женщины, откинувшейся назад, спокойное, как у спящее лицо, тронутое тлинием, запавшие глаза, ввалившиеся щеки, чуть оскалившиеся, как так, чтобы были видны зубы, рот, но спокойное. Разметавшиеся темно-каштановые волосы, бывшие мокрыми, а сейчас примерзшие. Руки на бортике ванны тоже примерзшие, ногти с тщательно сделанным маникюром, табуретка, придвинутая вплотную к ванне, а на табуретке бутылка из-под шампанского, пустой же фужер, конфетница, ваза для фруктов и примерзшая к табурету лезвие от безопасной бритвы. Рядом на старенькой стиральной машине несколько фотографий в рамках, поставленных так, чтобы лежащая в ванной могла их видеть и остатки свечей много разных на табурете, на стиральной машине между фотографией, на бортике ванной около кранов, пустые алюминиевые стаканчики из-под свечей таблеток цветные лужицы парафина от сувенирных белые полупрозрачные лужицы от свечей хозяйственных да, тут было светло, когда все это горело, светило очень светло Лена довольно долго стояла в ванной, превращенной волей хозяйки, таким вот образом в погребальную камеру, глядя на все это. Вот ведь как. Решила и ушла. Спокойно так, с комфортом. Достойно. Оглянулась на черноту квартиры за спиной. Надо разводить костер в дуршлаге, надо готовить скудный ужин, устраиваться спать, не раздеваясь в чужой вымершей квартире. Завтра опять по-красиному оглядываясь, замирая и прислушиваясь, искать следующий, еще не обследованный дом, в расчете, что там удастся поживиться какими-нибудь крохами. Снова перевела взгляд на ванну. И позавидовала женщине, сейчас вмерзшей в лед. Надо же, у нее все в прошлом. Ушла спокойно и даже с комфортом, как Клеопатра. Как, кстати, что за фотография? Она решилась приблизиться к ванной и посвятить на фото. Увы, изображение не было видно. Все скрывал пушистый иней. Явно самоубийца принимала горячую ванну в выстуженной же квартире. Где-то тут должны были быть и ведра, или кастрюли, в которых она нагрела эту воду. Нету, конечно, утащили мародеры. А фотографии вот не тронули. И вообще ничего не тронули. Она протянула руку, чтобы взять фотографию в рамки, очистить от иния, рассмотреть... Что же видела перед собой эта молодая женщина? Воспоминание о чем и о ком было для нее значимым в тот день и час, когда она свела счеты с жизнью. Только дотронулась до рамки, ей вдруг показалось, что голова самоубийцы шевельнулась. Сердце дало перебой, луч фонарика панически метнулся к ванне. Нет, конечно, показалось, играть теней только». Все то же самое. Вмершие в бортике ванны каштановые волосы, белое лицо, полуоскаленный рот с провалившимися щеками, запавшие закрытые глаза. Боже, у нее даже макияж. Да, подведенные веки, накрашенные губы. Кажется, она видела в комнате на столе коробочки с косметикой. Ей показалось, что мертвая ехидно ухмыляется. Ну еще бы, у нее все уже в прошлом, а ты тут... Она не стала трогать фото из какого-то суеверного страха, как будто на этих фото она могла увидеть что-то страшное для себя, или что самоубийца вдруг схватит ее за полупальто, препятствуя чужому человеку равнодушно рассматривать то, что было дорого для нее одной. Она, пятясь, неосознанно стараясь не поворачиваться спиной к ванне с трупом, вышла из ванной комнаты. Вот ведь напугала, да, хотя после всего, что она пережила за последние полгода, казалось, ее уже ничто не могло напугать. Но тут как-то особо. Даже она прислушивалась к себе. Да, есть такое чувство, какое-то даже благоговение. Как на красивом ухоженном кладбище у могилы с прочувствованной надписью на памятнике. Наверное, поэтому и мародеры, побывавшие тут до нее, и не напакостили по своему обыкновению. А то ведь у них ничего святого. Она в одной из квартир как-то видела тельце чедушной, явно самоповесившейся старушки, так вот ей в рот всунули опорок сигареты. Ублюдки. Ну ты, видимо, даже их проняла. Нет, ночевать в этой, хотя и не разгробленной и не загаженной квартире, разводить тут огонь она не стала. Вообще не могла себя заставить спать в квартире с покойниками, даже на одном этаже не могла. Пусть мерзла экскременты на полу, к этому можно привыкнуть, она и привыкла, а вот с покойниками на одном этаже нет, не могла. Забрала точненькую подушку и одеяло, довольно старенькое, но большое махровое полотенце в шкафу, пригодится тоже укрываться, и направилась в другую квартиру. Ничего, дом большой, а ночь только началась, вернее, еще даже вечер. Этот труп самоубийцы навел ее на мысли о смерти об умерших. Сколько она их уже повидала за время сначала всего этого, как она называла, новый период своей жизни, который Олег просто называл Б.П. Начиная с тех стариков, что убили гопы, напавшие с чего-то на их башню. Трупы самих гопов, зарубленных Устосом, застреленных Олегом и Толиком, добитых. Убитый бомж, когда ранили Олега. Как ни странно, хотя она тогда была с ним в фактическом юридическом разводе, она испугалась за него, искренне испугалась. Наверное, все же не из-за каких-то чувств, а просто позорно испугалась лишиться опоры. Олег, несмотря на всю его агрессивность и негатив, которые она всей душой отторгала, знал, что делать, и это было ценно в тот период всеобщей неразберихи и отчаяния. Потом те налетчики, большая группа женщин и молодыми девушками в которых Алеонора узнала своих однокурсниц, решившие с чего-то, что башня их легкая и законная добыча. Их всех убил Олег, она знала. Олег с братом. Убил. Потом с братом буднично, обыденно стаскивал трупы по двору в подвал напротив, она следила из окна. Теперь и эти самоубийцы и убитые, которых она насмотрела за время скитаний по муску, вернее, по центральному району Муска, считая того в башне, военного, с разможженной головой и в луже из своей крови. Кстати, и на идею, что нужно обзавестись маленьким топориком, ее тоже навел труп. В одной из девяти этажек, довольно уже далеко от башни, на площадке четвертого этажа она увидела труп парня или молодого мужчины, сидящего, опираясь спиной на стену, с торчащим в голове маленьким кухонным топориком. Сам труп был одет вполне по-летнему и чудовищно разложился, она и смотреть на него не стала. И подниматься выше не стала, Она против пули вылетела с подъезда. Такой он представлял себя отталкивающее зрелище, тот покойник с топориком в голове. А вот топорик запомнила, и искала, и нашла, обзавелась. Да, удобная штука в скитаниях, в городе-то. Можно им и защищаться, тоже оружие, не только инструмент, но и граната, как последнее отчаянное средство. Она встречала убитых, ведь и кроме того парня. И Олег говорил, что маленькие группы гопов, как стервятники, шарятся по муску, как по большому трупу. Они опасны для любого невооруженного одиночки. Потому она и пряталась. Трупы, трупы, трупы. Весь мир сошел с ума. Вот тут можно будет устроиться на ночь. Ишь ты! Целая куча книг у шкафа на полу, а еще на полках столько же. Это редкость. Книги встречались редко. Компьютерная эпоха, да. Теперь вот клавиатура не потереться, не костер извести. В это удачно. Впрочем, удачно, если попадались компакт-диски в прозрачных пластиковых коробках. Тоже хорошо горят, коптят только сильно. стала обустраиваться, бегло оглядев все три комнаты квартиры. Как удачно, что у нее есть фонарик и запас батареек. Большая ценность в это время. Нормально. Тропов нет и не нагажено. То есть только в туалете. Ну, туалет с ванной это теперь не актуально. Балкон, заметенный снегом, с трудом рывками открыла его дверь. Тоже удачно, можно будет набрать снега для воды. Уже разведя небольшой огонь в углу, так, чтобы отблески костерка не видны были в окно, поставив на огонь свой ковшик со снегом и подкладывая в огонь вырванные из снег страницы, сворачивая их жгутами, она мимоходом рассматривала книги, которые жгла. «Ага, путеводитель по Гданьску, надо же, были мы в Гданьске, всей семьей, когда... Нет-нет, это запрещено». «Ничего этого из того, что было. Нет, нет, нет. Сюда же в огонь, Гданьск. Ишь ты, плохо как горит плотная мелованная бумага. А это что? Ого, энциклопедия ароматов мира. Роскошное издание большого формата. Пойдет как подставка для еды. Еще ароматы мира. История величайших парфюмерных брендов. Там же валялись знакомые коробочки из-под парфюма, пустые». Вскоре она поняла, что эта квартира кого-то из прежних коллег по, по фермерно-косметическому бизнесу, благо их компания была широко известна в Мурске. Кого она не знала, да и не стремилась выяснить, к чему. Это все в прошлом. Но вот полистать знакомые издания, освежить пусть и при свете фонариков, знакомые термины, разглядывать иллюстрации, это было так, так хорошо. Цветочный аромат Allure, появившийся на свет в 1996 году, до сих пор входит в десятку самых продаваемых духов в мире. Она хорошо в этом разбиралась, в парфюмерии и косметике, прослушивала множество курсов, имела дипломы, сама вела занятия. А тут и диски есть. О, Фаргонар, Мария Денисенко. Жаль, что и посмотреть не на чем. Рэнди Гейдж. Но ну, это мотивация. Ей нравилась когда-то. После Гейджа, после семинаров Игоря Вагина, она и пошла на занятия бизнес-тренера Соловьевой. Она-то и раскрыла ей глаза на истинное предначертания женщины цветовые решения вашего стиля. Просматривая книги, она незаметно для себя стала разговаривать слух, как бы комментируя увиденное невидимой аудитории. Выбирая тени для глаз, которые, вот стойтесь, вашей палитрой. Тени для глаз должны быть нежными. Приглушите их серо-коричневым или серым, чтобы они оттеняли ваши глаза, а не соперничали с ними яркостью. Тушь для ресниц подбирает по следующему принципу. Незаметно для себя она увлеклась. Неудивительно. Это было ее, это ей нравилось. Красивый бизнес, красивая продукция, приятные люди. Никакой грязи и мерзости бизнеса традиционного, про который рассказывал Олег, начинавший в 90-е, когда она еще только нянчилась с маленьким Сережкой. Это было ее, это была ее действительность, ее реальность, ее парадигма. Как так вышло, что она провалилась в это чудовищное месиво из холода, грязи, трупов, вони, горящей бумаги, Или она не проваливалась, а сама та действительность, Олеговая реальность ворвалась насильно в ее правильный и красивый мир. Но почему? Чем она заслужила такое? Разве что тем, что, как понтий Пилат у Булгакова в «Мастере и Маргарите», нет, предательство не один из самых страшных грехов. Он самый страшный. Или нет? Нет, конечно нет, там про троса встреча шла. Причем тут здесь это? Да и... И она ведь не верит в предначертание, в воздаяние, чушь какая, никого она не предавала. Глупости какие. И в Бога не верит. Нет атеистов в окопе под огнем. Вдруг показалось ей, она услышала голос Олега рядом. Глупости какие. Это что? Ах да! Она представила заинтересованные лица аудитории и себя на сцене, красиво одетую, при хорошем макияже, благоухающую настоящим французским ароматом. Да-да, французским, вспомнилось. Она работала в садике воспитателем. Давно, еще до рождения Сережки, и в 90-е на садик в числе других импортных товаров дали... Нет, распределили, как тогда выражались. Распределили на садик и флакончик настоящих французских духов. Пояс он, яд по-французски, в шикарной зеленоватой коробочке, выложенной бархатом. Какой там индивидуальный подбор аромата, которым она владела намного позже, профессионально работая с парфюмерией. Тогда это было просто настоящие французские духи. Конечно, их разыгрывали, как все дефициты, и они достались ей. Повезло, как она была рада. Тут же началось паломничество коллег. Предлагали купить у нее. Цена поднялась до пятикратной от и так-то недешевых духов. Она отказалась, сразу приобретя массу недоброжелательниц в коллективе. Ну и пусть. Зато она наслаждалась настоящими французскими духами. А потом, в профессиональном парфюмерном бизнесе, в который они с Олегом попали, в сущности, случайно. Да-да, по тому же принципу, чтобы стало видно новую приоткрывшуюся дверь, нужно, чтобы перед этим закрылись все предыдущие. Она получила возможность реально разбираться в ароматах, подбирать их, объяснять. Обратите внимание, вот тут начальная нота, легкая цитрусовая, переходит в ноту сердца, или, как ее еще называют, центральной нотой, с оттенками амбры и мускуса, и аромат приобретает уже насыщенный пудровый колорит. Ах да, она отвлеклась. Ей представилось, что аудитория недоуменно гудит. Почему лектор замолчала, ведь так хорошо и красиво рассказывала. Темой нашего занятия сегодня, уважаемые коллеги, будет правильное нанесение аромата. Начала она вновь вслух, как бы видя перед собой заинтересованные лица. Все вы уже знаете, что настоящие ароматы группы А, созданные на основе натуральных ингредиентов, имеют свойство индивидуально раскрываться на коже разных людей, что обусловлено различной pH кожи, личными особенностями внутренней секреции, полом и возрастом, генетическими особенностями организма. Чтобы правильно подобрать аромат, нужно нанести каплю духов на одну из так называемых теплых точек тела, где кровеносные сосуды наиболее близко подходят к поверхности кожи: на внутреннюю сторону запястья, на сгиб локтя, на подключичную впадину. Она спохватилась, только уже заканчивая занятие. Чуть охрипло, и вода в ковшике на импровизированном костерке остыла, но она чувствовала давно забытый душевный подъем, как будто кто-то вновь показал ей путь, который она потеряла, и мыкалась, как слепой котенок. Ей было хорошо после этой лекции, и даже совсем не хотелось кушать. Раздумывая о проведенном занятии, вспоминая, правильно ли она расставила акценты, насколько яркие примеры привела, она вновь развела костерок, осторожно отложив в сторону несколько книг по парфюмерии, свою любимую «Магию ароматов» и «Основу косметологии». Снова разогрела воду, намешала в нее томатной пасты и муки, равнодушно похлебала, вспоминая сегодняшнее занятие. Да, хорошая лекция. Наверное, одна из ее лучших. Стала устраиваться на ночь. Ей стало существенно легче. У нее появился смысл жизни. Завтра она вновь вечером проведет занятие. Надо продумать тему и содержание. Как жаль, что нет ее конспектов. Но ничего, она профессионал, она восстановит материал по памяти». Да, у нее вновь появился смысл существования, как у того с метлой. С этого времени на протяжении каждого дня она не просто была занята поисками нищинского пропитания, но и тщательно обдумывала очередное вечернее занятие. Теперь ее мысли были заняты, теперь она не вспоминала прошлое. Каждый вечер лекция по парфюмерии, по правильности наложения макияжа, тип лица, особенности кожи, специфика кремов. Еще днем, как бы между делом, одна-две коротеньких презентации. Нельзя сказать, что теперь она была счастлива, но она вновь нашла себя. Да, пусть и на другом уровне».